Полезай! заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении и дергая его за рукав. Полезай, фанфаронишка, сгорит, о проклятый! Гань с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но не сделал и двух шагов, зашатался и грохнулся о об пол. Обморок! закричали кругом.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 Все вздохнули свободнее. Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целые? С умилением выговорил Лебедев. — Все его, вся пачка его, Слышите, господа, провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. А не пошел-таки выдержал. Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег. Ничего, очнется.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 И еще в день рождения, в такой день, спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя в ней руки. — На улицу пойду, Катя, ты слышала? — Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасием Ивановичем. Кланяйся ему от меня. А меня... Не поминайте лихом. Князь Стримглав бросился к подъезду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 Мелькнул ему раза два, и соблазнительный образ Настасьи Филипповны. Генерал вздохнул. Жаль. Искренне жаль. Погибшая женщина. Женщина сумасшедшая. «Ну, со князю теперь не Настасью Филипповну надо».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 Блестящие черты! Я, да ведь, еще ей крикнуть даже хотел, если бы мог только себе это позволить при этом садоме, что она сама есть самое лучшее мое оправдание на все ее обвинения. Но кто не пленился бы иногда этой женщиной до забвения рассудка и всего? «Смотрите, этот мужик Рогожин!»